Когда последний лорд Нортклифф увидел газету, где была опубликована его фотография, разрешение на публикацию, которую он не давал, он написал редактору письмо. Вы полагаете, он написал «Пожалуйста, больше никогда не печатайте моих фотографий, мне это не нравится»? Нет. Он обратился к благородству редактора. Он воззвал к чувствам уважения и любви, которые каждый из нас питает к материнству. Лорд Нортклифф написал, «Пожалуйста, не публикуйте больше моих фотографий. Моей матери это не нравится». Когда Джон Д. Рокфеллер-младший решил запретить фотографам снимать его детей, он также воззвал к их возвышенным чувствам. Он не сказал, «Я не хочу, чтобы эти фотографии были опубликованы». Нет. Он обратился к живущему в глубине души каждого человека стремлению оградить своих детей от вреда. Он сказал: "Вы же знаете, как это бывает, парни. У вас самих есть дети, по крайней мере, у некоторых из вас. И вы знаете, что лишняя реклама молодежи ни к чему". Когда Сайрус Г.К. Кертис, бедный парнишка из штата Мен, начинал свою фантастическую карьеру издателя, а он стал владельцем Saturday Evening Post, и Ladies' Home Journal и сделал многомиллионное состояние. Он не мог платить своим сотрудникам столько же, сколько платили в других изданиях. Он не мог нанять высококлассных авторов, чьи гонорары были ему не по плечу. Поэтому он воззвал к их возвышенным чувствам. К примеру, ему удалось убедить Луизу Мэй Олкотт, бессмертного автора Маленьких женщин, написать материал в его журнал, когда та находилась в зените славы. И сделал он это, послав чек на 100 долларов, но не ей лично, а благотворительному фонду, с которым она сотрудничала. Причувствую, что скептики скажут, да, это справедливо для Нордклиффа и Рокфеллера или для сентиментальной романистки, но покажите мне, как это сработает в отношении тех пройдох, которых я заставляю платить по счетам. Может быть, вы и правы. Универсального средства не существует. Все люди разные, и подходить к ним надо по-разному. Если вас все удовлетворяет, то зачем вам меняться? Если же вы не удовлетворены, то почему бы не поэкспериментировать? В любом случае, я полагаю, вам доставит удовольствие история из жизни, рассказанная Джеймсом Эль Томасом, моим бывшим студентом. Шесть покупателей одной автомобильной компании отказались оплачивать свои счета за обслуживание. Никто из них не опротестовал всю сумму счета, но каждый утверждал, что отдельные пункты включены в него по ошибке. В каждом случае покупатель подписывал квитанцию за сделанную работу, поэтому компания была уверена в своей правоте и сообщила покупателям об этом. Но это была первая ошибка. Вот какие шаги предпринял отдел продаж, чтобы взыскать причитающуюся сумму. Как вы полагаете, удалось ли им добиться успеха? Они позвонили покупателям и довольно решительно заявили, что им придется заплатить по счету, так как срок уплаты давно прошел. Они дали понять, что компания полностью и безоговорочно права, а сам покупатель абсолютно не прав. Они сообщили покупателям, что их автомобильная компания знает об автомобилях столько, сколько покупателю не узнать за всю свою жизнь. Так о чем же тогда спорить? И что в результате? Длительная и изнурительная тяжба.